после чего нырнула в сарай и захлопнула за собой дверь. Юрия стал состоять в полном недоумении. Ему даже в голову не могло прийти, что в тени веранды его не видно. И на самом деле Марина его вообще не заметила. А ее гневный крик был обращен никому иному, как к псу барону который после волнующих скитаний по окрестностям забрел ненадолго в собственный сад. Увидев Марину, он сделал стойку, наставил уши и замер, поджав переднюю лапу. Однако стоило ей скрыться в и как он потерял к ней всякий интерес. Тем более, что неподалеку раздался задорный лай, и ему захотелось срочно разведать, что там творится. Барон фыркнул и побежал гулять дальше. Может быть, она на что-то обиделась? Расстроился Юрий, который не заметил барона. Надо немедленно разрулить ситуацию. Он подошел к сараю и, остановившись возле двери, уже хотел было постучать и сказать что-нибудь успокаивающее, как вдруг предмет его страсти подал голос. «Ну что ты ходишь за мной? Неужели ты не понимаешь, что мне неприятно твое общество?» Юрий до такой степени обалдел, что не нашелся с ответом. «Я твою морду уже просто видеть не могу! Чего стоят одни твои злобные глазки?» Юрий обиженно засопел. Марина услышала и воскликнула. Ну, чего ты там дышишь? Небось, уже облизываешься на меня. Ничего у тебя не выйдет, дорогуша. Я кобелей органически не перевариваю. Противно даже видеть таких волосатых созданий, как ты. А уж когда ты дотронулся до меня своим мокрым языком, я чуть не умерла от отвращения. Решив, что она имеет в виду их поцелуй, Юрий задохнулся от обиды. Все, что между нами произошло, говорит только об одном. Ты отвратительно воспитан. Кстати, стой хоть до посинения, а я все равно не выйду, пока ты не отвалишь. Юрий молча развернулся и широким шагом отправился обратно к дому. Он был потрясён не Он был раздавлен. Зачем Марина делала вид, что он ее интересует? И что заставило ее сегодня высказаться столь недвусмысленно? Вот как она его себе представляет. Волосатый кобель со злобными глазками и отвратительным мокрым языком. К тому же еще и плохо воспитан. А он-то размечтался. Самолюбию Юрия был нанесен. «Тяжелый удар».